Он познакомился с Западной Европой, когда там, в государственном и народном хозяйстве, господствовала меркантильная система. Основная мысль которой, как известно, состояла в том, что каждый народ для того, чтобы не беднеть, должен сам производить все им потребляемое, не нуждаясь в помощи чужестранного труда. А чтобы богатеть, Должен вывозить как можно больше и ввозить как можно меньше. Усвоив себе такой же взгляд по наблюдениям или самобытно, Петр старался завести дома всевозможные производства, не обращая внимания на то, во что обойдется их заведением. Его поклонник Псажков, кажется, верно истолковывал его мысль, говоря, что хотя в первые годы новые домашние производства обойдется и дороже заморского, зато потом, упрочившись, окупится. Здесь Пётр руководился двумя соображениями. Первый Россия не уступает другим странам, а превосходит их обилием разных природных богатств, еще не тронутых и даже не приведенных в известность. Второе. Разработку этих богатств должно вести само государство принудительными мерами. Оба эти соображения Пётр не раз высказывал в своих указах. Так он писал. «Наше российское государство – Пред многими иными землями преизобилует и потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания исканы. Завести новые полезные производства, шелковицу, виноградарство, отыскать нетронутую доходную статью и разработать ее, чтобы Божие благословение под землею в туне не оставалось, это стало главным предметом народнохозяйственных забот петра но в то же время это был крайне бережливый хозяин зорким глазом вникавший во всякую хозяйственную мелочь поощряя разработку нетронутых природных богатств страны он дорожил ими оборонял их от хищнических рук от бесцельного истребления особенно берег строевой лес зная бестолковые отношения к нему русского народа, хлопотал об ископаемом топливе, торфе и каменном угле. Думало о полезном употреблении вещей, которые бросали за негодностью, из обрубков и сучьев корабельного дерева предписывал делать оси и жечь потаж. Как эта мелочная бережливость напоминает великого князя Московского Ивана Третьего который, посылая баранов на продовольствие иноземных послов в Москве, шкурки приказывал вернуть обратно.